Глава 15. Здесь недостаёт страниц, разочарованно резюмировал Мейсон, в десятый раз перевернув от начала до конца пожелтевшие страницы. Их было куда больше, когда я просматривал дело, они даже не пронумерованы. Вопиющая халатность, взревел он в гневе. Или чья-то чрезмерная предусмотрительность? философски рассудила я и положила ладонь ему на плечо. Мейсон, не горячись, у тебя отличная память. При желании обязательно вспомнишь, о чём шла речь на пропавших страницах. Давай я начну знакомиться с имеющимися материалами, а ты тем временем напряжёшь память. Договорились. Кстати, не забудь отправить сегодня посыльный в Кху-Губерто. Вымолвил он, не позволив прочесть две строчек, написанных ужасно плохим почерком. Отправила ещё вчера. Ты попросил поторопиться с доставкой часов. Вот я и заглянула в почтовую контору по пути в типографию. «Пожалуй, стоит забрать слова о хорошей памяти», — пролепетала я, едва заметила удивление в любимых голубых глазах. «Вчера столько всего произошло, неудивительно, что этот момент вылетел из головы. Провальная операция, пожар. А может, я просто находился под впечатлением от твоей неугомонной подруги?» — повел он плечом. «Во сколько она сегодня заявилась? В шесть или еще раньше?» Я отодвинула папку с дела «Магнет» и сосредоточилась на разговоре. «Ты излишся?» Наоборот, очень рад. Её помощь придётся, кстати. Докэй заметно оживился, буквально воспрял духом. Вдвоём им проще будет управлять адептами. Вечером она должна забрать у артефактора магические кристаллы. Так что завтра можно будет начать работы по установке купола. Мейсон постучал пальцем по столу и от чего-то помрачнел. В отличие от меня, тебе невероятно повезло с подругой. Мои друзья пропали из поля зрения сразу после свадьбы. Ни разу не объявились. Даже весточки не прислали, не говоря о том, чтобы поинтересоваться, как я, как у меня дела. Предлагаю отремонтировать комнату для Рианы, чувствую, она станет частым гостем в нашем доме. Мне жаль, что так вышло с твоими друзьями, прошептала я, кривя душой и снова взялась в руки папку. Давай вернёмся к делу, Агнет. Оно меня заботит сейчас как ничто другое. Здесь говорится, что жертвой стал лорд Дерик Джоган, седьмой граф Филгак. Агнет набросилась на него с ножом для вскрытия писем, когда тот заявил, что собирается просить руки некой Амелины Гресфин, и им между ними всё кончено. При этом после ночи любви странно как-то тебя смутило присутствие ножа в спальне, светлая бровь полицмейстера вопросительно изогнулась. Не знаю я, Агнет, Кто не заметил бы в этой истории ничего странного, звучит всё складно, но Агнет больше похож по натурой на жертву, чем на алчную и разъярённую фурию. Она расплакалась бы после печальных новостей и забилась бы в угол, а не схватилась бы за нож. Нет, это не про неё, уверенно заключила я и принялась расхаживать по кабинету. Она могла измениться. Заключения ломают людей. Привёл Мейсон к вполне логичное объяснение. Посуди сам. Агнет работала горничной и прекрасно понимала, что ей не светит стать графиней, что бы ни наплел ей лорд Джоган. «Дело точно не в ревности и не в любви, хотя я осеклась и призадумалась. Женщины идут порой на многое ради любимых мужчин. Кто стал восьмым графом Филгаком?» «Его младший брат Эдвард», отозвался он изо всех сил, стараясь сохранять ровный тон. «Сколько ему было на тот момент?» «Двадцать четыре». «Ей?» Не унимялась я. Мэйсон посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Двадцать два. Что ты пытаешься сказать? Что связь у нее была с младшим братом, а не со старшим, как написано в отчете?» «Именно. Она была молода. Дереку же исполнилось тридцать. Как думаешь, кого бы я полюбила, встретив одновременно тебя или Клауда?» «Джейн, милая, где я, а где мой коммердинер?» С тенью обиды воскликнул Мэйсон и сжал губы. Нынешний граф использовал агнет или подставил, но как заставил подписать признание и повторить чуть ли не слово в слово на суде, а задачу наразвела и руками. Может, пообещал кучу денег, вряд ли, она не появилась бы на них, или пригрозил, что расправится с кем-то близким. У неё никого нет из родных, прервал муж ход мысли. Задачу однако, каких страниц не хватает? Я скосила взгляд на папку. показании Эдварда Джогана и зарисовке комнаты неким стражникам. Что и требовалось доказать. Ошибаешься. Ни в показаниях, ни в зарисовке не было ничего особенного, хотя ты права. Не хотя признал Калиб. Дэрика нашли посреди комнаты при полном парадии это, согласно отчёту, после ночи любви. На девушке тем временем была только ночная сорочка, где логика Ни один аристократ не станет оставлять до утра служанку, тем более ждать её пробуждения, когда намерен расстаться. Он бы выпроводил её посреди ночи, как только насытился. Теперь ты понимаешь, что в деле не всё чисто, спросила с довольным видом и провела ладонями по широким мужским плечам. Более чем уверена, пожар в доме Агнет, происки графа, скорее всего, хотел избавиться от опасного свидетеля. Не зря бедалага обмолвилась, что ей всё равно не жить. Пока она молчит, он ничего не предпринимает. Накинула овечью шкуру и пристально за всеми наблюдает. Не удивлюсь, если он и есть тот влиятельный человек, взявший под крыло беспризорников. Не спеши утверждать, Джейн, вкратчиво заговорил металлист. Ни пойман, ни вор, беседа с дворецким вторым свидетелем ни к чему не приведёт. Закон оказался на стороне графа Джогана. Так что в глазах общества он чист. К тому же у меня есть кое-какие сомнения насчет его виновности. Хотя не исключаю, что именно он отдал приказ поджечь дом твоей подопечной. Из мести. Решил поквитаться за смерть брата. В любом случае, будь осторожна и не распространяйся об этом деле. Хватит того, что я поднял его дважды. Как бы ни прилетела ответка, если это правда, лорд Джоган, невесело хмыкнул Мэйсон и накрыл мою левую руку своей. Полностью с вами согласна, господин полицмейстер, хихикнула я, поцеловала мужа в щёку и ушла в приёмную дальше разбирать письма. Следующие 3 дня пролетели незаметно и без эксцессов. Маги земли управились только к пятнице, хотя изначально планировалось к четвергу. Они выложили из булыжника красивые дорожки, разровняли участки под загоны и будущие домики, то там, то сям установили забавные валуны, на которых мы решили позже сделать забавные надписи вроде: "Направо пойдёшь огненную лисицу повстречаешь, налево лесного оленя, прямо пойдёшь до озера доберёшь". Заминка магов земли не повлияла на работу прибывших воздушников. Кто-то занялся установкой по периметру участка деревянного забора из брёвен. разбросанных по всей территории кто-то наведением порядка и стройкой павильона для огненных кошек. Я, Мейсон, Риан и Дакей, прозвавшие себя великолепной четвёркой, весь вечер в среду провозились с созданием пробного купола. После долгих и бурных обсуждений мы пришли к выводу, что лучше отложить натягивание и фиксацию защитного барьера до появления первых магических жильцов. В противном случае его пришлось бы постоянно кому-то подпитывать. А сил и времени и так в последнее время на все не хватало. Догадка касательно роскошного поместья, вызвавшего у горничной панику, подтвердилась. Бедолага действительно когда-то там работала. Нынче в нем проживал лорд Джоган со своей супругой. «Миледи, прошу прощения за беспокойство», подошел ко мне субботним утром взволнованный дворецкий. «Не люблю кляузничать, но вынужден доложить. Меня тревожит поведение Агнет. Что случилось, Дарио?» Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Я не первый день слежу за ней украдкой, и вот что заметил, эмоционально произнёс он и замолк на пару секунд, усиливая моё беспокойство. Сразу после завтрака, в редких случаях после обеда, она тайком собирает остатки еды и куда-то исчезает на полчаса, порой на час. Благодарю за бдительность, Дарю. Не говорите ей пока ничего. Продолжайте делать вид, что всё хорошо. Постараюсь разобраться за выходные, куда она ходит и кого подкармливает. Старший лакей поклонился и тихо удалился. Я же начала продумывать, как вывести Агнет на чистую воду. Завтрак закончился пару часов назад. Караулить её теперь было бессмысленно, придётся ждать обеда. Хотя вероятно, что горничная выскользнет из поместья, когда хозяева на месте сводилось к нулю. В будний день, пожалуйста, никого нет, делай, что вздумается. Но ведь аппетиты, как правило, растут. Вместе с ней теряется и осторожность. Так что шанс докопаться до истины был. После обеда я не пошла в гостиную, чтобы выпить с Мейсоном и Дакеем по стакану яблочного сока. Сославшись на необходимость написать несколько срочных писем, поднялась в свои покои и вызвала горничную. «Какие будут указания, ваше сиятельство?» — спросила она, заметно нервничая. «Почусти, пожалуйста, зеленое платье, Собираюсь надить его вечером. Не хочу, чтобы Лиди Гринвуд затмила меня за ужином. Повод подержать Агнет возле себя, понаблюдать за ней был так себе, но ничего другого в голову не пришло. Женщина расстроилась, но не проронила ни слова. Она не стала искать отговорок и просить отложить дело даже на 15 минут. Молча открыла платяной шкаф, достала наряд и взялась за работу. Однако её серые глаза постоянно устремлялись к часам и к двери. Служанке не терпелось покинуть спальню. «Готова? Что-нибудь еще, миледи?» затороторила Агнат в несвойственной манере. «Нет, спасибо. Можешь быть свободна. Пожалуй, я немного полежу. Скажи слугам, чтобы не беспокоили меня пока». Я старалась говорить ровным тоном, хотя внутри все дрожало. Горничная исполнила книгсон и торопливым шагом бросилась в коридор. Я тоже не стала терять время недаром, Накинула Морок, выживо выкачивавшей магию из тела, и устремилась к чёрному входу. Если Агнет надумает покинуть особняк, то обязательно им воспользуется. Ждать пришлось недолго. Едва успела прижаться спиной к холодной стене и замереть, как служанка выскользнула на улицу. Я помедлила около 5 секунд и направилась следом. Приходилось держать дистанцию, чтобы не оказаться замеченной. Морок не позволял ходить по воздуху, не глушил шорох гравия, не стирал следы с примятой травы, что оставляли мои ботиночки. При желании меня запросто можно было вычислить, но служанка настолько сосредоточилась на прокладывании дороги к забору в восточной части поместья, что позади себя ничего не замечала. Очутившись на месте, Агнет посмотрела по сторонам и приглушенно позвала «Авин!» В тот же миг Между прутьями железного забора показались тоненькие ручонки. Женщина покопалась в карманах и извлекла свёрток, который с поразительной скоростью перекачивал к мальчишке лет 8-9. Он был весь в отрепь и босой, личико худое, грязное. Развернув стремительно обрывок бумаги, он схватил куриный окорочок и никуда не отходя, впился в него зубами. Кусал раз за разом, просто проглатывал. В душе проснулось щемящее чувство жалости. Однако сердце от чего-то заволновалось, и я не понимала, что ему не даёт покоя. Ребёнок ужасно голодный, пусть поест, жалко, что ли? В доме полно продуктов, тем не менее, внутреннее беспокойство наряду с недовольством по непонятной причине набирало обороты. Не торопись, иначе подавишься, встревоженно и в то же время с тенью умиления проговорила Агнет. На женских губах сияла улыбка. Даже со стороны ощущалась ее загадочная привязанность к этому мальчишке. Кем он приходится, Агнет? Племянникам? Вполне возможно, ведь у него тоже были светлые волосы. Выходит, Мэйсон ошибся. У бедолаги все-таки есть родня? «Вкусно же!» Чавкая ответил мальчишка и надкусил огурец, также принесенный Агнет. Некая сила убедила меня подойти поближе, вглядеться в детское лицо. Что я и сделала. В ушах тут же зазвенел тонюсенький голосок. «Тетенька, подайте, пожалуйста, на хлебушек, коль не жалко». Дыхание мгновенно сбилось, словно я получила удар под дых. Сердце заколотилось о ребра, казалось, оно вот-вот покинет тело. Любимая считалочка вернула былое спокойствие. Я еще раз посмотрела на мальчишку и поняла, что не ошиблась. Это был тот самый беспризорник, с которого началось мое ограбление. «Я побегу?» — спросил он, расправившись с жареным окорочком и огурцом. «Давай, будь осторожен». И снова её голос наполнился теплотой. "Завтра у северных ворот", пропищала он с надеждой. "Конечно", заверила Агнет и провела ладонями по юбке. Мальчишка убежал. Женщина несколько секунд смотрела ему вслед тоскливым взглядом, после чего развернулась, намереваясь вернуться в сабняк. Стоило ей сделать шаг, как я сбросила морок и безэмоционально произнесла: "Благодаря ему меня ограбили в первый же день". Агнет вдрогнула, Молниина снова взглянула на источник звука и сильно побледнела. Вскрикнув, приложила ладонь к рту и вытаращила глаза, казалось, она вот-вот лишится чувств. Вокруг повисла звенящая тишина. Горничная молчала. Молчала и я. Решила позволить ей прийти в себя, собраться с мыслями, а уж потом напирать. Знаю, а он признался мне, Заикаясь, проговорила Агнет и в следующую секунду бросилась защищать серванца точно тигрица. Он сожалеет, правда? хмыкнула я и сдвинулась с места. Сомневаюсь. У него нет выбора. Неправда. Выбор есть всегда. Порой мы его не видим или просто не хотим видеть, поэтому зачастую принимаем самые лёгкие пути решения проблемы. Не заботьтесь о чувствах других. Хочу сказать этого мальчишку расстрогало, что у меня на пару золотников стало меньше. Не поверю, покачала я головой. Он явно считает, что люди подобные мне не обеднеют, лишившись нескольких монеток, ведь у богачей их много. Агнет гулко сглотнула и помрачнела, осознав, что я права. Тогда она решила меня расстрогать. Авин делает это, чтобы избежать побоев. Если выручка за день меньше установленной нормы, их всех бьют, не дают еды. Что ему мешает вернуться в сиротский дом? У него ведь нет родителей? Нет. Отец мальчика погиб на каменоломне сразу после его рождения. Роберта, мать, умерла пару лет назад, попав под колеса обоза с углем. Родная тетка отказалась забирать к себе ребенка. У нее самой шестеро детей, лишний рот ни к чему. Так Авен попал в приют. Женщина из-за сильного волнения комкала пальцами жесткую ткань юбки. Но вот остановилась и вскинула на меня глаза. Вы были там хоть раз? Видели, в каком состоянии здание и койки? Что детям выдают на завтрак и обед? Ужина у них вовсе нет. Про игрушки тоже молчу. Многие дети не знают, что это такое. Поверьте мне, леди, Авин не от хорошей жизни ушел на улицу. Все из-за голода и отсутствия материнской любви. С радостью забрала бы мальчика к себе, усыновила бы, не раздумывая. Но кто позволит с моей-то меткой? Горько усмехнулась Агнат и потупила взгляд. Откуда тебе столько известно о Бавине? Сам рассказал, что та он, что ты его мать, пока была живой, повела на плечом. Кем тебе приходится мальчишка? Не унималась я, желая собрать воедино картину. Мы с ним ни одной крови, миледи, но Авин мне как родной, хотя появился на свет, когда я уже находилась в тюрьме. Его мать Роберта была моей лучшей подругой в той другой жизни. Она единственная навещала меня, только её волновала моя судьба. А когда пропала, я поняла, что с ней случилось что-то ужасное и сломалась во второй раз. Агнец судорожно втянула носом воздух и снова опустила голову. Как вы нашли друг друга? Невольно родился новый вопрос. Во вторник мы с Клаудом ездили к Лорду Ново. Если помните, я отпрашивалась у вас. На обратном пути мне захотелось заглянуть на рынок, купить что-нибудь яркое и в то же время недорогое, чтобы украсить комнату. Я узнала Авина, как только столкнулась с ним. Роберта каждый раз при встрече показывала его портреты. Подруга очень хорошо рисовала грифелем, поэтому в памяти отложились его черты. Правда, синяк под глазом заставил на пару секунд усомниться, но стоило нам разговориться, я окончательно убедилась, что это он. Я отдала тогда Авину все медики, что были в кармане, сказала адрес места и время, в какое смогу приходить, и приносить что-нибудь из еды. Так мы начали общаться. И каждый раз меняли время и место встречи, чтобы оставаться вне подозрений, азвучила я пришедшую на ум мысль. Да, так всё и было. Миледи, вы теперь меня уволите? Женщина вскинула глаза, полные слёз, но ни одной не позволила пролиться. Хороший вопрос, проговорила Яна Распев, сложив руки на груди. По негласным правилам мне следует выставить тебя из дома без рекомендательного письма, ведь ты самовольно брала еду для человека, не имеющего в отношении ни к поместью, ни к тебе самой. Но я дам тебе ещё один шанс, Агнет, последний. Не уничтожь и без того подорванное доверие. Можно же было прийти и всё объяснить. Я не монстр, хотя и не в восторге от образа жизни, который ведут беспризорники. Благодарю вас, госпожа. Вы человек большой души. «Да хранят вас боги от напастей!» Радостно воскликнула она и вдруг поникла. «В чем дело, Агнет?» Удивленно повела я бровью. «Понимаю, ваше сиятельство, моя просьба вверх наглости, но я не могу поступить теперь иначе. Разрешите, пожалуйста, и дальше подкармливать Авина. За мой счет. Просто забирайте в конце месяца из жалования, умоляю. Миледи, а не то я его потеряю». Женщина впервые со дня нашего знакомства говорила столь эмоционально, чем поразило до глубины души. Видимо, общение с мальчиком и правды имело для неё огромное значение. Но почему? Дело было в большом сердце или не хотела, чтобы Айвен остался один в целом мире, как некогда она сама? Может, плата подруги за то, что Таня отреклась от неё в тяжёлый час? После коротких размышлений я поняла, что есть другая причина, более весомая, о которой Агнет предпочитает молчать. Её право. Хорошо я распоряжилась, чтобы Наяна трижды в день подготавливала для мальчика что-нибудь питательное и полезное. Только еда, Агнет. Надеюсь, ты меня услышала. Конечно, миледи, и ещё раз огромное спасибо и низкий вам поклон, залепетала она, раскрасневшись. Я кивнула и устремилась к себняку с Надеждой, что к нашим воротам не переедет со временем весь сиротский дом. Хоть Авин и не представляла опасности, следовало рассказать о нём Мейсону. Не стоило повторять прошлых ошибок.